Белый город у самого моря, высокие стены с башнями, мелешенные зубцов, и пламя жадно лижущие их высокие венцы. Горят и многие дома в самом городе, горят странным голубым огнем, что пожирает даже камни. Защитники все еще бьются на улицах, сражаясь за каждый перекресток, а в гавани от пирсов отходит флот прекрасных кораблей, очень похожих на громадных лебедей. Швартовый не отданный лишь на одном. Скрестив руки на груди, возле сходней стоит высокий, величественный чела... Нет, не человек, а эльф-воитель. Стоит и ждет. Ждет кого? «Вот, вот он!» Горячо зашептала молния. «Идет!» По горящим улицам неспешно шагала высокая, облаченная в плащ тьмы фигура. которую было уже нельзя называть королем без королевства, ибо королевством его становилось все Средиземье. Две фигуры сближались, однако досмотреть и понять, чем все это кончилось, Горджелину не удалось. Оркус, как видно, исполнявший здесь роль прислуги за всех, вошел торжественным строевым шагом, трижды ударил в пол невесть откуда взявшимся посохом и доложил. «Их светлости, повелители и повелительницы, числом семь!» «Ладно, хватит развлекаться, вели в воде все запомнить, потом досмотрим, мне тоже интересно!» Торопливо бросила молнии царица теней. Картина исчезла, бассейн вновь принял обычный вид. Горджелин покосился на хозяек, крылатое кресло и не думало спускаться на пол. Царица Теней или просто Тень, как называла ее владычица Молний, заметив невольное движение снежного мага, успокаивающе махнула рукой. Вам совершенно не обязательно вставать, почтенный Горджилин, мы не при королевском дворе. Старомодные створки отворились. О, они производили впечатление эти повелители и повелительницы. Женщины были все как на подбор экзотичные, экстравагантные, тёмные. Мужчины высокие, мускулистые, порой даже чрезмерно, с выпеченными волевыми челюстями и холодными серо-стальными глазами. Наряды повелительниц поражали вычурностью и разнообразием. Повелители же, как один, носили простые кожаные куртки и светлые брюки, заправленные в ботфорты. На перевязях висели мечи, сабли, ятаганы, окинаки и прочие железные игрушки. Оружие носили все, не исключая и дам. Наши братья и сестры уже известны о вашем появлении, почитный Горджелин. Начало тень, взяв на себя роль хозяйки приёма. Позвольте же мне представить вам братьев и сестры нашего гостя, сильномагучего чародея Горджелина по прозванию Равнодушный. Снежного мага, прибывшего к нам со специальным посланием от сильноглубучих магов острова Брандей. Никто из слушателей бровью не повел, словно адепты Хауса обращались к ним с посланиями каждый день. Почтенный Горджелин, снежный маг, позволь представить тебе моих сестер и братьев, сильноглубучих чародеев. Первый слева мастер камней, с ним рядом водительница волн. Дальше король рассветов, с ним рядом властительница вихрей, дальше повелитель рек, с ним рядом хозяйка радуг, дальше владыка небес. Мужчины учтиво кланялись, дамы делали книксен. Горджелин кланялся в ответ, прижимая руку к сердцу. Наконец представление закончилось. Новоприбывшие в свою очередь расселись на порхающих креслах. Возле Горджелина возник летающий столик с бутылками, фужерами, фруктами и какими-то сладостями. Хозяева же брали все потребное прямо из воздуха. Почтенный гость, не угодно ли будет изложить суть послания? – начал Владыка Небес, мощный мужчина, объемами мускулов живо напомнивший равнодушному мясную лавку. Да прежде вынужден я задать гостеприимным хозяевам один вопрос: не являются ли они хозяевами некоего сонма создания в мире Большого Хёрварда, каковой сон мы минуем цитамошными обитателями ордой? Наступило недовольное молчание. Слушатели даже не пытались скрыть разочарования. Они переглядывались, и на лицах ясно читалась искренняя, почти детская обида. «Ждали праздника, а получили такое, что и сказать нельзя!» Горджелин удивился. «Это про что это он?» Громким шепотом спросила хозяйка Радуг. В полном соответствии с титулом она имела волосы всех семи цветов. «Орда какая-то!» Пожала плечами водительница волн, очень высокая и тонкая, с бескровными губами и громадными голубыми глазами. «Ничего нет!» «Погодите!» Мастер камней пониже и потоньше других братьев, рыжеволосый и рыжебородый, бородой здесь мог похвастаться только он один. Поднял руку, прося тишины. Так мы никогда не разберемся. Наш почтенный гость Мак, можно сказать, наш родственник. Так что попросим его показать, где все это имеет место. Горджелин кивнул. Что ж, это сделать не трудно. дать вид картин своим воспоминаниям, что может быть проще для опытного мага. И он стал показывать чаще лесного предела, хутора окруженные чудовищами, защитников, конные атаки обороняющих свои дома пахарей и все прочее, из чего складывалась повседневная жизнь Северного Хёрварда. Его не перебивали, и лишь когда угасла последняя картина, тень медленно произнесла. «Да ведь это же наш Людариум!» Все зашумели и задвигались. «Людариум? Ну, конечно же, он! И ничего больше!» А они-то ломали головы. Странно, что почтенные и сильномогучие маги острова Брандей обратили свой взор на сие невинное развлечение. «То есть Орда покорна вам, и вы повелеваете ею?» Все было ясно и так, но равнодушный хотел добиться четкого ответа, чтобы потом было чем торговаться на Брандее. Кто их знает, этих магов? Вдруг придерутся к мелочи. «Хм, уважаемый!» – проворчал Король Рассветов. Тоже крупный мужчина с резкими, даже грубоватыми чертами лица и густыми сросшимися бровями. «Видишь ли, то, что ты назвал Ордой, знакомо нам, но...» Нам все же не понятен смысл твоих вопросов, гость. Мы святочтим законы гостеприимства, но все-таки хотели бы услышать послание. Боясь показаться невежливым, я тем не менее прошу тебя изложить его. Горджили напустил голову. Не следует этим типам все время видеть твое лицо. Тебя прозвали равнодушным, но со здешними хозяевами гадящиеся для Хьюэрварда трюки могут и не получиться. Ну что ж, как желают почтенные хозяева. Вот то послание, что велено было мне передать вам, снежный Маклукавел. Послание было вручено Хису и аккуратно скопировано из его памяти как раз в тот момент, когда того охватил насланный равнодушным страх возле дверей реальности. В воздухе сгустилось темное облако, возникли очертания призрачного острова. Его окраинные горы, исполинская каменная пасть. Мастер камней скривился, не считая нужным даже прятать гримасу. Из чего Горджелин сделал вывод, что исходом его посольства здесь совершенно не озабочены. Хотя кто такие маги Брандея здесь знали? И знали неплохо. Перед зрителями неспешно развертывалась панорама острова. Причем панорама, увиденная необычным, пусть даже и очень зорким глазом. а зрением магическим, с полной картиной потоков силы и ведущих к вечному хаосу каналов. Черные маги выставляли на показ всю свою мощь, словно давая понять, что на их предложение лучше всего сразу отвечать согласием. Правда, на собравшихся здесь повелителей это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Более того, они начали перешептываться и пересмеиваться. Горджелин уловил даже слова «Акад». «И тут никакого развлечения! Принесла ж его сюда нелегкая!» Оставалось только пожать плечами, что он и сделал. Пусть на Черном острове сами разбираются. Убеждать и уговаривать было делом Хиса, а раз он сбежал, то с него горджили на равнодушного. Какой спрос? Правда, от этой мысли внутри начинал ворочаться зверь гордыни, но снежного мага не зря звали еще и равнодушным. Он спокойно пережил необходимость подчиниться, Ради спасения Эльтара можно пойти и не на такое. Так что смотрите, дорогие хозяева, ему Горджелину не терпится вернуться домой с заветным заклятием в руках. Наконец, вместо облака в воздухе появилась до отвращения знакомая Горджелину физиономия акциума. Почтенный проректор растянул губы в некоем подобии улыбки и начал. Я надеюсь, что могучие хозяева и повелители орды видят и слышат меня сейчас. Я акцию Макбрандея ценя вашей свое время постараюсь быть краток. Три века ваши силы ведут войну в Северном Хьюарворде. Мы долго не могли установить, кто же на самом деле повелевает этой армией, и потому позволили себе вмешаться в ее деятельность, обратив арду против наших врагов, понимая, что тем самым возможно задетыми оказались интересы уважаемых хозяев. Мы, во-первых, приносим извинения. У Горджилина глаза полезли на лоб. Маги Брандеи не извинялись ни перед кем и никогда. И во-вторых, хотели бы выяснить дальнейшие намерения почтенных хозяев. Быть может, наши цели совпадают на каком-то этапе. Мы не скрываем наша цель сокрушить Эльфран. Шепот. Все спрашивают друг у друга: Эльфран, что это такое? Горджелин позволил себе вмешаться и в нескольких словах объяснил, что так называется царство перворожденных в его родном мире Большого Хьорварда. «Мы просим!» Видно было, что акциуму нелегко удалось это слово. Кое-то веки маги Брандея кого-то о чем-то просили. «Мы просим! Разрешите использовать часть сил вашей орды!» которая, будучи лишена правильного командования, зачастую погибает зря. Мы хотели бы узнать цену такой сделки. Более того, мы хотели бы предложить властителям Орды союз, если нам дозволено. Еще одна судорожная гримаса акциума. Казалось, его горта не в состоянии произносить такие слова». Будет узнать, в чем же состоят намерения влады Карды в Северном Хьюарворде. Возможно, мы сможем договориться в совместных действиях. Он рассуждал еще довольно долго, однако ничего нового уже не сказал. И надо признаться, повелители очень быстро поняли, в чем смысл его речей, поняли и тотчас же потеряли всякий интерес. Пошли разговоры, пересуды. Причем все были весьма и весьма далеки от темы посольства Горджелина. Все чаще и чаще звучала странная фраза «Это плохое развлечение». Тем не менее, речь досточтимого акциума кое-как дослушали до конца. Облако исчезло, наступила неловкая тишина. Король Рассветов откашлялся. Большинство взглядов было устремлено на него, и он вздохнув, начал ответную речь: «Воистину, спасибо хозяевам острова Брандей хм -хм, за послание и слова приязни. Мы не таим хм, к ним недобрых чувств, они хм, могут и дальше делать все, что им заблагорассудится, хм, без всякого на то нашего соизволения». Он огляделся, словно ища поддержки у своих. Я все сказал, как надо. Не сомневайся, заверила его тень. Все правильно. Я-то думал, они скажут нам что-то огубительное. Заметил мастер камней. А вместо того, какая тарда, -то какой-то эльфран. Эй, кто-нибудь занимался этим? Тень, ты часто играешь с этими? Может что и скажешь, ведь я-то и слова такие впервые слышу. От этих непринужденных выступлений Горджелин почувствовал, что его прозвище похоже перестает себя оправдывать. Остаться равнодушным при таких дилах было просто выше его сил. Не таим не добрых чувств делать, что им за благорассудиться? Впервые слышу такие слова. Да куда же он попал? Царица теней грациозно подобрала подол элегантного шелкового шлейфа. Братья и сестры, овы, я не смогу удовлетворить вашего любопытства. Эльфра, Нарда, эти слова мне не знакомы. Мы живем под страхом явления губителя, и какое нам дело до всяких там магов Брандея? Нам ты с ними делить всего равно нечего. Горджелин решил вмешаться, удержать в себе рвущиеся наружу вопросы было выше его сил. Простите, что нарушаю ход вашей беседы. Правильно ли я понял, что маги острова Брандей вольны использовать арду, как им заблагорассудится? Ответом стали всеобщие согласные кивки. Ободрённый, Горджелин продолжал. Но не могли бы вы рассказать мне, откуда взялась арда? «Для чего? Для какой надобности?» «Я сам, маг, но не нашел ответов на эти вопросы. Быть может, я смогу найти их здесь?» «Кого найдешь-то?» — поинтересовался мастер камней. «Ответы!» — пояснил Горджелин. «А-а-а, я-то решил вопросы. Слушай, родич, а зачем ты вообще связался с этой брондейской компанией? Пренеприятные типы, доложу я тебе». <связать> <связать> «Эхм, я с радостью отвечу, как только вы ответите мне!» «Ответить? Зачем?» – откликнулось сразу несколько голосов. «Зачем это тебе? Не лучше ли не знать?» «Нет, для меня это во всяком случае не лучше», <связать> – твердо ответил равнодушный. «Я привык добиваться ясности во всем». «Ну и чего же ты добился?» Молния направила свое кресло к Горджелину. «Чего ты добился со своей ясностью? Твоя жизнь полна, и ты счастлив? Нет, ты убивал тайны, словно охотник доверчивых птах. Ты искоренял их все отпущенной тебе силой. И что же в результате? Ты здесь. Ты, наш родич, служишь на посылках у каких-то балаганных факиров Брандея». «Позор!» Горкнул владыка небес, осушая бокал. Его примеру последовали остальные, и беседа на время прервалась. Горджилин же не мог ни есть, ни пить. Отчего вы называете меня родичем? – спросил он. Или это тоже тайна, которую нельзя убивать? Догадайся, подмигнула молния. Догадайся. Хватит брать готовые ответы. Найди их в собственной голове. Странный подход, Горджелин пожал плечами. Если сохранение тайны будет означать чью-то гибель, неужели же вы и тогда станете говорить? Догадайся сам. Когда подобный случай наступит, мы решим, как поступить. Промурлыкала молния. Зачем затруднять себя понапрасну? Тем более, что можно придумать куда более интересное развлечение. А вроде того, что же сумеет сделать сордой маги Брандея? Послушайте, да, вышло так, что я оказался послом призрачного острова. Но это не значит, что я питаю особо бурную любовь к его обитателям. Рыба, люди разом напряглись, а царица теней точь-в-точь скомандовала: «Оркус, выведи, выведи это». Если твари актума и хотели что-то сделать, это им не удалось. Оркус как-то сразу оказался возле них, схватил могучей рукой за загривки и, не мудрствуя лукаво, столкнул лбами. Мечи сделали свое дело, пронзенные насквозь оружием друг друга рыболюди обмякли. Поклонившись, Оркус тотчас же выволок трупы прочь. Повелители и повелительницы наградили ловкого слугу одобрительными аплодисментами. «Теперь можешь говорить свободно!» заметил Владыка Небес. Так что насчет любви почтенного гостя к обитателям Брандея? Можно сказать, что я их ненавижу, продолжил Горджелин. И должен заметить, что вы вкладываете в руки этих типов чрезвычайно мощное оружие. Ну и что? Царица теней грациозно пожала тонкими плечиками. Горджелин остановился несколько сбитой столку. Похоже, этим созданиям и впрямь все равно, подчинять себе Орду маги Бронтея или нет. «А если бы Орду захотел подчинить себе я?» «Это было бы интересно», — хихикнула молния. Круг замыкался, но он чувствовал, что от него ждут чего-то еще, одного из тех развлечений, поиски которых, похоже, составляли основное занятие обитателей этого роскошного дворца. Горджелин не мог силой принудить их говорить с ним всерьез. «Послушайте, а что, если я попрошу у вас помощи?» Наконец нашелся он. Собравшиеся переглянулись. «Это он проверяет, как мы ответим на то или иное его предложение», безмятежно отметила тень. «Давайте скажем, что поможем, если захотим». На оскулах Горджелина вспухли желваки. От его гордого прозвища уже не осталось и следа. Назвать его теперь равнодушным не у кого бы не повернулся язык. И тем не менее он решил идти до конца. Спокойным ровным голосом он рассказал историю Эльтара Эльфранской, плавно перейдя затем на историю Эльфрана и того страшного проклятия, что тяготеет над его жителями. Его выслушали с благожелательным интересом. Не похоже было, чтобы трагедия Эльфрана потрясла повелителей и повелительниц, но что она их заинтересовала, это точно. А что, можно и помочь? обронила наконец хозяйка радуги. А развлечение как будто неплохое. Да и я так думаю, поддержал мастер камней. С такими мы еще не сталкивались. Что ж, новые маги против древнего проклятия? Звучит, а? Подхватил король рассветов. Новые маги? Удивился Горджелин. Так мы себя называем, оборонила царица теней. Если есть новые боги, то почему бы не быть и новым магом? Ну, я вижу, что все согласны, подытожила властительница вихрей. Думаю, почтенный наш гость согласится провести у нас несколько дней, а потом мы все отправимся с ним и как следует позабавимся. Горджеллина внутри не покоробила. Говорить о таком деле как о еще одной забаве, как от ничего не значащем развлечении. Кресла разом затрящали крыльями, опускаясь на пол. Хозяева собирались разойтись по своим покоем, переодеться к торжественной трапезе в честь гостя. Когда замок внезапно вздрогнул от кончика в самых высоких шпилях до оснований самых глубоких фундаментов, а потом терзая слух, грянул сотрясающий само небо удар, оконные стекла вылетели, рухнув подобно сверкающему водопаду, небо над замком дворцовым стремительно чернело. На мгновение все замерли, а потом владычица молний истошно вскрикнула, прижимая руки к груди. «Это он! Это он! Губитель! Губитель!» «Губитель!» Подхватили ее крики остальные. «Тень! Что с возрождающим?» Рявкнул повелитель рек. «У него нет тела, но...» «Неважно! Пускай! Это наша единственная надежда!» «Хорошо!» Царица теней метнулась в угол и исчезла. Замок сотрясся вторично. «Достопочтенный гость!» «Увы, обстоятельства изменились!» Мастер Камней говорил торопливо, все время косясь на окно. «Нам придется принять неравный бой! Бою и что?» «Я буду драться вместе с вами!» Вырвалось у Горджелина, прежде чем он успел обдумать свои слова. «Благодарю!» Мастер Камней поклонился. «Тогда поспешим, ибо иначе всех нас ждет мучительная гибель!» Не думая, что и зачем он делает, тот, кто раньше прозвивался равнодушным, шагал рядом с мастером камней. За окнами гремело все сильнее и сильнее. Они встретились посреди безжизненной равнины, щедро затканной жемчужными туманами. Первого его заметила Ледаэль.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 Потребовал губитель, а Ротарну Грюма отвернулся. Ему этот новый союзник совсем не нравился. Иное делали Даэль, она щебетала точно птичка, как-то сразу поверив, что этот губитель и впрямь явился сюда сражаться с неведомыми хозяевами арды. Все трое неспешно шли прочь от толпы титанов, туда, где губитель ожидал его спутники. «Кажись, кончилось у них все!» Двалин задумчиво обозревал очистившееся небо. «Знать бы еще чем!» «А ничем!» Ярина по-прежнему пребывала в странном полусне-полуяве. «Они сейчас разговаривают, похоже, собираются мириться!» «Понятно! А с тобой-то что, во имя Ротгара?» «Не знаю, Двалин, сама какая-то не своя!» Пройдет, наверное. О, стой! Кажется, договорились. Идут сюда. Сейчас увидим, с кем дрался губитель. Как ты сказала? Губитель. Не спрашивай меня, из каких он безен. Я сидела, сидела, думала о нем и мало по-малу поняла. А память Эльстона у него откуда же? Он его не сожрал часом. Кто кого? Эльстон губитель или губитель Эльстона? Не смейся!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 Все, они уже близко. Близко не близко, а я все точно знать должен. Гном схватился за топор. Эльстон мне жизнь спас, и если этот, а вот и они. И из за камня появился губитель. Рядом с ним шагали, от чего-то взявшись за руки, совсем еще юные парень с девушкой, наверное, ровесники Ирины. Вид они имели довольно такие испуганные и никак не походили на могучих волшебников, которым под силу устоять против всей мощи губителя. Ярина волшебница, Двален горный гном, Лидагель дочь Ильтарель францкой. Гордо отрикаемодовалась девушка. Двален разинул рот. Чья дочь? А торопело спросил гном, не придумав в тот момент ничего лучшего.